Глава одиннадцатая. У тебя такой вид, как будто ты идёшь арестовать меня, сказал фон Корин, увидев входявшего к нему Самойленко в парадной форме. А я иду мимо и думаю, думаю дай-ка зайду, в залогию проведаю, сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим Заолгом из простых досок. Здравствуй, святой отец, кивнул он диакону, который сидел у окна и что-то переписывал. Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчёт обеда. Уже пора. Я вам не помешал? несколько ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки. Мы перепиской занимаемся. Так. Ах, боже мой, боже мой, вздохнул Самуйленко. Он осторожно потянулся со стола за пылённую книгу, на которой лежала мёртвая сухая фаланга, и сказал: Однако. Представь, идёт по своим делам какой-нибудь зелёненький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас. Да, полагаю. Ей и дан, чтобы защищаться от врагов? Да, защищаться и самой нападать. Так, так, так. И всё в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо. — вздохнул Самойлинг. — Только вот чего я не понимаю. — Ты величайшего ума человек. Объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крыс, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим по лесу. Увидел птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами. Жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизывается, а навстречу ему жук. Он жука лапкой, и все он портит и разрушает на своем пути. Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток. встретить крыса, он с ней в драку. Увидит змейку или мышонка, задушить надо. И так целый день. Ну скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан? Я не знаю про какого зверька ты говоришь, сказал фон Корин. Вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну что ж. Птицу попался ему, потому что он неосторожен. Он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица неискусно, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел её и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных, одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные и развитые. Таким образом, твой зверёк, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования. Да-да-да. Кстати, брат, сказал Самойленко развязно. Дай-ка мне взаймы рублей 100. Хорошо. Между насекомыми ядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот.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 Фон Корен отпер шкатулку и достал оттуда сторублевую бумажку. У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши. Продолжал он запирать шкатулку. Страшно развитые кости и мышцы, и необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землёй, то они оба точно сговорившись Начинают рыть площадку. Эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав её, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. "Возьми же 100 рублей", сказал Фон Корин понизив тон. "Но с условием, что ты берёшь не для Лаевского, а хоть бы и для Лаевского?" вспыхнул Самойленко. "Тебе какое дело?" для Лоевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать займы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя, но извини, помогать тебе в этом направлении я не могу. Да, я прошу для Лоевского, сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. Да, для Лоевского. и никакой ни черт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. — Вам не угодно дать, нет? — дьякон захохотал. — Ты не кипятись, а рассуждай, — сказал зоолог. — Благодетельствовать господину Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу. — А, по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним. — крикнул Самойленко. — В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором. — Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти сто рублей. Или пожертвуй мне сто рублей на экспедицию. — Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю. — Ты скажи откровенно, на что ему нужны деньги? — Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать. — Я не могу. «Вот как!» — сказал протяжно фон Корин. «Ага, понимаем. А она с ним поедет или как?» «Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег. Тогда и она поедет». «Ловко!» — сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. «Ловко! Умно придумано!» Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил. — Ты говори откровенно. — Он разлюбил? — Да. — Говори, разлюбил? — Да. — Да, — выговорил Самойленка и вспотел. — Как это отвратительно, — сказал фон Корин, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. — Что-нибудь из двух, Александр Давидович? Или ты с ним в заговоре? Или же извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя как мальчишку самым бессовестным образом? Ведь ясно как день, что он хочет отделаться от неё и бросить её здесь. Она останется на твоей шее, и ясно как день, что тебе придётся отправлять её в Петербург на свой счёт. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами? Что ты не видишь даже самых простых вещей? Это одни только предположения, сказал Самуйленко, садясь. Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперёд, а ему после? Продувная бестия. Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчёт своего приятеля, Самуйленко вдруг ослабил и понизил тон. "Но это невозможно", сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. "Он так страдает. Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают. Положим даже, что ты прав", сказал в раздумье Самойленк. "Да бустю. Но он молодой человек на чужой стороне, студент. Мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку". Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете, и оба там ничего не делали. Что за вздор? Постой. Давай хладнокровно рассудим. Можно будет плагаю устроить вот как, соображал Самуйленко, шевеля пальцами. Я понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное благородное слово, что через неделю уже он пришлёт Надежде Фёдоровне на дорогу. И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит. Но цена-то этому слову. Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, Богородь, уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками. Самойленко подумал минуту и сказал решительно. — Но я все-таки дам ему денег. — Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений. — И превосходно. — Поцелуйся с ним. — Так дай же мне сто рублей, — робко попросил Самойленко. — Не дам. Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел. Лицо его приняло виноватое, пристыжённое и заискивающее выражение. Как-то странно было видеть это жалкое, детски сконфужённое лицо у громадного человека с эполетами и орденами. Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади, сказал диакон, кладя перо. Вид его сидящего на лошадке до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполненный библейского величия. Он хороший человек, спросил фон Корен, который и рад был переменить разговор. А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посветили бы в Орхирии? Между Орхирией и встречаются очень хорошие и доровитые люди, сказал фон Корен. Жаль только, что у многих из них есть слабость воображать себя государственными мужами.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 А ежели вы не архиерей, то, значит, не такой. — Не мили дьякон, — сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я придумал, — обратился он к фон Корину. — Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца. Так вот, дай мне вперед за три месяца. — Не дам. Самойленко замигал глазами и побагровил. Он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корин устал и жаль его. — А ты, зольте жить и дело делать с такими господами! — сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. — Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! что делает разум, то разрушает ваши дряблые и никуда не годные сердца. Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тётушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тётушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь. Фон Корн хлопнул себя полбу. Возьми сказал он и швырнул сторублёвую бумажку. Напрасно ты сердишься, Коля, кротко сказал Самуйленко, складывая бумажку. Я тебя отлично понимаю, но войди в моё положение. Баба ты старая, вот что. Диакон захохотал. Послушай, Александр Давидович, последняя просьба, горячо сказал фон Корн. Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги? то предложи ему условия. Пусть уезжает вместе со своей бароней, или же отошлёт её вперёд, а иначе не давай. Церемоницу с ним нечего. Так ему и скажи. А если не скажешь, то даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствии и спущу его там с лестницы, а с тобой узнаться не буду. Так и знай. Всюж. Если он уедет вместе с ней или вперёд её отправит, то для него же удобнее, — сказал Самойленко. Он даже рад будет. Ну, прощай. Он нежно простился и вышел. Но прежде чем затворить за собой дверь, оглянулся на фон Корина, сделал страшное лицо и сказал, — Это тебя, брат, немцы испортили. Да, немцы.